Глава 15. Ты готов? Как-то так с первых дней игры повело, что я был немного неправильным, что ли, игроком. Я предпочитал убивать других, как тут говорят, чужих ямцев, причём особо даже не задумываясь, ставя жизни НПС гораздо выше. Но иногда время от времени мне встречались подобные кадры, такие как Инуирил. И вот, семь этих хельфов, семеро бедалак, загнавших в своё логово хищного зверя, который оказался им не по зубам. По сути, они не оставили мне выбора. Если бы после того, как я вырубил ауру страха, они обделавшись, упали на колени, возможно, я и не стал бы их убивать. Но даже после этого, ослеплённые, возможно, и наживой, они ринулись в атаку. Клопок. Врагов разметало по стенам. Всё их снаряжение действительно оставляло желать лучшего. Я даже не уверен, давал ли оно им какие-то бонусы или же они носили эти тряпки просто для приличия. Да, будь они хорошо вооружены, возможно, мне пришлось бы туго сразиться сразу с семерыми эльфами. Но сейчас всё было на моей стороне. Я убил их одного за другим без лишних колебаний, но позже мне стало немного жаль. Конечно, они сами виноваты в этом. Но, возможно, эти эльфы просто пытались выжить в этом суровом мире. Их королевство действительно находится за порогом нищеты. Все даже хуже, чем я думал. Не знаю почему, но даже после этой засады, вместо того, чтобы уничтожить тут все, у меня возникло желание помочь им. Возможно, это из-за моего образа жизни. Я и сам никогда не был богатым и многого не мог себе позволить. А здесь целое королевство на грани вымирания. А может мне стало жалко их детей, чьи голодные взгляды я видел, пока шёл сюда. Неважно почему. Я определил для себя новую цель, вернее, ещё одну, которая будет у меня в приоритете после помощи Лавериаль. Ну я осколок Фруама. Если он призовёт меня в очередной поход, я не смогу отказаться. Я больше не пойду искать задания и советов по различным тавернам. Я направлюсь напрямую к Высшему совету. Спрошу у них, чем можно помочь их королевству. Помимо убийства короля Анарихорна, конечно. Но перед этим в одну таверну все же стоит заскочить. Вернувшись в эликсир радости, я пересекся взглядами с хозяином таверны, из-за чего он сильно разнервничался и разбил несколько бокалов с пивом. «Я вижу, что ты сильно встревожен. Интересно, из-за чего бы это?» Начал «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю». Проследив за его взглядом, я увидел, как за одним столиком напряглись еще четыре эльфа. «Его охрана? На различные непредвиденные случаи? Не переживай ты так. Я пришел не за твоей головой». «Пока что», — продолжил я. «Ты просто отдашь мне долг в сотню золотых за то, что обманул меня и пытался убить». Понизив голос, закончил говорить. «Я... Я не... Я ведь не пытался убить, я просто...» ты просто дал наводку и отправил меня в логово головорезов, которые хотели убить. А значит, ты с ними был заодно. Если ты не хочешь отправиться за ними, не смотри туда, эти 4 эльфа тебе не помогут. К сожалению, расстрою тебя сразу, чтобы ты не питал надежд. Вся эта таверна тебе не поможет. Поэтому, если не хочешь на тот свет, 100 золотых сегодня к вечеру. Приготовь, я приду за ними. Не знаю, что сейчас излучал мой взгляд но мне показалось, что я увидел в глазах трактирщика своё отражение, и мне самому чуть было стало не по себе. Видимо, это и есть разница в силе духа, которая сейчас выражалась в силе убеждения моих слов. Но, но у меня, у меня нет таких денег, с паникшей головой ответил он. А кто ж тебя просил ввязываться в это? Не дождавшись ответа, я продолжил: "Хорошо. Что ты можешь предложить мне взамен?" В его взгляде появилась надежда. Бесплатное проживание и еду с выпивкой в моей таверне, я прыснул и с сарказмом заговорил. Проживание? Еда? Я не собираюсь оставаться тут жить, пока не состарюсь. Это меня не интересует. Мне нужна информация, но не как в прошлый раз. Какого рода информация вас интересует? Перегнувшись через стойку, протараторил хозяин таверны, видимо, уверенный в том, что знает всё обо всём. Угу. Ты же понимаешь, что второго шанса у тебя больше не будет. Если ещё раз обманишь меня, уже ни деньгами, ни информацией ты не откупишься. Конечно, конечно, я усвоил урок, что мне нужно сделать, чтобы встретиться с высшим кругом эльфов. Мой вопрос явно застал в расплох трактирщика. Высший круг? Эм. У нас уже давно нет такого. Всем заправляет король и его помощники. И армия у нас только королевская. Вот чёрт. Я понял, что опростоволосился, и почему я был уверен, что здесь всё так же устроено, как и в Элёрне. Только что этим вопросом я выдал себя. Теперь станет очевидно, что я был там. Сверкнув взглядом по трактирщику, он лишь сглотнул и молча ждал. Понятно. Тогда как мне встретиться с королём? Вообще есть такая возможность? Думаю, нет, сказав это, он слегка вжал голову в плечи, словно я должен был его ударить за то, что король меня не уважает, но потом продолжил. Король не станет встречаться с незнакомым человеком без веской на то причины. Скорее всего, даже и с этой причиной. Сейчас такое время. Максимум, на что вы можете рассчитывать это встретиться с его советником, но ну, это будет не просто. И как мне сделать это? Надеюсь, это не тот самый посол, что уже выдал мне задание. С одной стороны, с ним у меня чуть выше отношение, но с другой, не скажет ли он, что сначала я должен выполнить это, прежде чем приступить к чему-то ещё? У меня есть кое-какие связи, думаю, я могу это устроить. На следующий день я вновь отправился по указанному адресу. Надеюсь, этот трактирщик не настолько глуп, чтобы второй раз меня подставлять. Но пока шёл от размышлений меня отвлекло оповещение о сообщении. Какое-то время после финала турнира меня закидывали письмами, и мне приходилось ещё отключать почту совсем. Но потом я решил всё-таки снова её включить, в основном из-за сердечной Нели. Мало ли ей понадобится какая-то помощь. Да и со временем все эти псевдофанаты, поняв, что я никому не отвечаю, да и навряд ли вообще читаю их, прекратили меня заваливать. Но в этот раз сообщение было от незнакомого для меня человека, девушки с ником Волчица, с пометкой крайне важно. Хм. По-моему, мы с ней незнакомы. Здравствуйте, уважаемый Сэммертон. Мы с вами незнакомы, но, пожалуйста, дочитайте это сообщение до конца. Мне необходима ваша помощь. Моя очень хорошая подруга и ваша знакомая Дана с ником Игровая смерть попала в беду. Я не знаю, что именно произошло, так как она не посвящала меня во всё, но я точно знаю, что она была уверена, что вы единственный, кто может что-то знать и как-то помочь. Как-то раз она об этом обмолвилась, но почему именно вы, мне тоже неизвестно. Пожалуйста, ответьте, мне больше некому обратиться. Она да, приехала. Куда она там попала и почему я? Что я могу знать? Дана в беду попала в игре, но ну, не в жизни же. Да. Откуда ты волчица про меня узнала вообще? Они когда-то обо мне разговаривали? Я уже лед дана. Эх, у меня и так столько дел накопилось, что я не успеваю их разрешать, как появляются всё новые, но не бросать же её в беде. По крайней мере, хотя бы стоит узнать, что произошло. Привет, волчица. Не могла бы ты поподробнее описать, что случилось и в какую именно беду попала Дана? Что вообще произошло? Спасибо большое, что откликнулись. Блин, она со мной как с дедом разговаривает. Дело в том, что она пропала. Её нет в игре, и уже вторые сутки она не выходит на связь в реале. Это ненормально. Мы с ней всегда созваниваемся по нескольку раз на дню. К сожалению, я не знаю её адрес. Мы познакомились с ней в игре. Но даже если бы я знала, не успела бы вовремя приехать, если не дай бог что-то случилось. Мы из разных стран. Она мне рассказывала про какую-то печать на ней. Что я с каждым днём всё больше и больше что-то тревожит, а в последние дни даже спать спокойно не могла. Она собиралась отправиться в какое-то место, чтобы покончить с этим, но сейчас не выходит на связь. Я боюсь, пока не поздно, надо что-то предпринять. Вы поможете? Э, чем я помогу-то? Начнём с того, что я ни фига не понял. Понятия не имею, куда она собиралась и куда делась. И как тут можно помочь? Это просто немыслимо, я что-то. Да и как вообще я могу помочь? Единственная зацепка вообще в этом, что на ней была какая-то печать. Это могло стать причиной. Да, она собиралась тогда мне показать её, но я так и не увидел. А если бы и увидел, не думаю, что сразу же всё понял. Мне, конечно, приходилось уже иметь дело с несколькими печатями, но это же всё сугубо индивидуально. Я хочу помочь, но понятия не имею, как. Куда она собиралась и куда в итоге делась? Что за печать на ней была? Я понятия не имею, как тут можно что-то сделать. Решил я написать правду, как есть, чтоб лишний раз не обнадёживать никого и самого себя в том числе. И практически сразу же получил ответ. Вот это рисунок на её спине, но здесь он меньше, чем когда я его видел в последний раз. Со временем он увеличивался и, возможно, даже слегка менялся. Когда она показала мне это впервые, я заскринил его, думая, это и есть та самая печать. К сожалению, большего я не знаю. Знаю лишь, что ей было больно от него. Она говорила, что он словно бы начал выжигать ее изнутри. «Пожалуйста, помогите. Вы уже сталкивались с печатями? Иначе почему бы она считала вас единственным, кто может помочь?» «Да, сталкивался», — подумал я. «Ни с чем подобным я точно не сталкивался. К сожалению, я не знаю, как помочь. Прости меня, но информации слишком мало. Я понятия не имею, с чего вообще можно было бы начать». Это могло произойти из-за чего угодно. «Как же так?» Я не видел, но был уверен, девушка сейчас плачет. Она в отчаянии. А что я могу поделать? Я понятия не имел, что это такое, что за печать и что случилось с Даной. Как тут вообще можно было надеяться на что-то? Подобные просьбы нелепы. Здесь никто ничего не может сделать. Даже обратиться некому. Или «Руам?» Ну уж нет. «Снова обращаться за помощью?» А вдруг она действительно в опасности, а я тут думаю о подобных глупостях. Переживаю, что виртуальный бог потом мне припомнит все те разы, когда помогал. Тем более я и сам на своей шкуре познал, куда может завести эта игра. В какой отчаянной ситуации ты можешь из-за нее оказаться. Значит, Руам? Руам. Ты слышишь меня? Я обращаюсь к тебе. Услышь, ответь. Руам. Руам. Вместо ответа меня начало перемещать. Я растворился в пространстве здесь и с густком тьмы появился перед богом крови. «Приветствую тебя, Сэмертон! Ты звал меня?» Это был больше риторический вопрос, и не дождавшись моего ответа, он продолжил. «Я подумал, что тратить силы на общение при таком расстоянии не имеет смысла. Все равно потом придется тебя призывать, ведь так?» «Да, я хочу спросить тебя кое о чем». «Тебе нужна моя помощь?» «Да, мне нужна твоя помощь», — раздраженно ответил я. «Слушаю». Я уже успел убедиться, что в этом мире печати, как бы сказать, имеют большое значение и силу, и нарушать их крайне не приветствуется. Я бы хотел спросить об одной из них. «Что? Ты снова умудрился попасть в какую-то передрягу? За такой малый срок ты единственный, кто умудрился столько печати на себя нахватать», удивленно прокомментировал Бог. «Да нет, сейчас речь не обо мне, а о моей подруге». Она тоже из другого мира, и она пропала, не зная, что с ней произошло, не зная даже, с кем она заключила эту печать. У меня есть лишь его рисунок. Думал, может, ты знаешь? Больше не к кому обращаться. Если уж не ты. Правильно, тогда никто. Показывай. Я постарался максимально точно изобразить рисунок со скриншота, и чем дольше его рисовал, тем больше сам убеждался, что это действительно связано с огнем. Выжигала ее, значит. Вот, гордо показал я на свое творение. Понятно. Тут всё просто. То есть ты поможешь? Вряд ли это будет так просто. Скорее даже думаю, не смогу. Ты же сказал, тут всё просто. А шарашил меня Бог. Просто понять, в чём дело. Раньше подобные встречалось плюше рядом. Но вот исправить это, не думаю, что это будет возможно. Будь я прежним, может быть, мог бы повлиять авторитетом, но даже тогда силы бы ничего не решилось. О чём ты? Можешь вести меня в курс дела? Дело в том, что это печать огненного духа. Скорее всего, он дал ей силу огня. Силу огня? Я думал, это ее грань, пробормотал я. Грань? А, -а, а это та самая сила? Нет. Скорее всего, ее грань заключалась в вызове этих самых духов. А владением огнем ее уже наградили. Но твоя подруга, видимо, нарушила эту печать и попала сейчас в мир духов. Они нам не подвластны, и местные боги для них не авторитеты. Поэтому всё печально. Но ведь должен же быть способ помочь ей. Как-то можно оттуда выбраться. Я не верю, что вот так просто чужеземца можно запереть в мире духов, и он там останется навечно. Это бред. Бред говоришь? Не каждый бог способен разрушить печать. Давно существовала легенда о том, как одного молодого башка обманули, и он, заключив печать с одним из старших духов, оказался в их мире. С тех пор о нем больше ничего не слышно. «На то это и легенда!» «Я понимаю твои амбиции, но не советую соваться к духам. Тебе следует...» «Ты можешь вызволить человека из мира духов?» — перебил Яруама. «Нет». «Тогда как? Нужно найти способ». Я же говорю, тебе не следует соваться к ним. Духи испокон веков искали тех, кого смогут забрать в свой мир. Зачем им это нужно? Хороший вопрос, на который были десятки ответов, но я полагаю, ни один из них не был верным, потому что никто не возвращался от них. Ты не понимаешь. Мы чужеземцы, живём в основном в другом мире, и скорее всего, сейчас моя подруга не может в него вернуться. А раз так, Она в скором времени умрёт, совсем. Это ты не понимаешь. Есть вещи и пострашнее смерти, спокойно ответил Бог. Бесполезно. Надо что-то предпринять. Вот теперь я действительно начал переживать за да, но а как переживают её родственники в виде её нереагирующая ни на что тело в этом ящике будто в гробу. Вот же проклятье, долбаная игра, словно наркотик. Зная все риски, мы все равно продолжаем приходить в этот мир. Что же делать? Чем дольше я думал, тем больше понимал, что ничего не смогу придумать, и тем больше начинал злиться. И в итоге выпалил: "Я сразу говорю, если мы её не вызволим, тогда тогда я отправлюсь за ней. Уж прости, но так я точно не смогу добывать твои осколки души". Глупая попытка шантажа. Думаю, это и так является единственным способом вызволить ее отправиться туда, откуда никто не возвращался. Ты готов? Сомневаюсь. Но это только половина проблемы. Даже если ты доберешься до туда и найдешь свою подругу, и даже если сам сможешь выбраться обратно, ты не сможешь забрать ее с собой, пока на ней будет печать огненного духа. Ты думаешь, он просто так снимет ее с нее? Или не просто так? Ему это надо? Что ты можешь предложить ему взамен? Свою душу? Ты готов? А даже если вдруг и готов, с чего ты взял, что он согласится? А если согласится, как твоя подруга сама выберется? А почему ты не думаешь, что тебя и вовсе там оставят вместе с ней? Или ты готов к этому? Сомневаюсь. Я что? Я не знаю, что тогда делать. А оставь это. «Люди часто ошибаются и платят за свои ошибки. Не будь одним из них». «Но я один из них», — подумал я. «Да она такая же, такой же живой человек, и ей не на кого сейчас рассчитывать». Я представляю, в какой она панике. Наверное, я испытал что-то подобное в пещере глубокая ночь, когда думал, что умру там, не найдя выхода. Вообще, я уже не раз оказывался в каких-то подобных ситуациях. А она впервые... Что она сейчас может сделать? Ничего. Я должен попробовать. Прости, если ты не можешь помочь, просто скажи, как мне войти в мир духов. Никак. Пожалуйста, какой же ты глупый. Я действительно думаю, что готов. Я не был готов ни к одному своему испытанию, но все их смог преодолеть. Это всего лишь одно из них. Дух никогда не снимет свою печать, проще будет сломать её. Похоже, впервые Руам начал проявлять эмоции. А есть способ? в надежде спросил я. Есть. Если ты разгадаешь её тайну, тайну печати. Но ты должен хорошенько подумать ещё раз и ответить мне. Ты готов?